В детстве было фруктовое мороженое за 7 копеек. Очень вкусное. Розовое фруктовое мороженое. И всего за 7 копеек. Его продавали в синеньком киоске рядом с булочной. Сейчас там многоэтажный элитный дом и дорогой ресторан. Нет давно синенького киоска, булочной и мороженого за 7 копеек. Они прошли исчезли. остались только в памяти. Это трогательно немного, вспомнить вкус фруктового мороженого. Но дико и странно немного, если я отправлюсь туда и буду требовать продать мне фруктовое мороженое, за семь копеек причем. Оно же было здесь, правильно? И стоило семь копеек, верно? Так дайте мне это мороженое. Я же не бесплатно прошу, Я именно здесь его покупала всегда. «Дайте!» Или видела я мужчину в пальто с хлястиком и в барашковой шапке пирожок с портфелем. Я таких дяденек видела только в детстве. Он требовал у продавца бутылку кинзмараули. Продавец, полная немолодая дама, ответила изумленно. «Мужчина, вы из какого года выпали?» Дяденька действительно выглядел, как пришелец из прошлого, дико и странно. Понимаете? Прошлое ушло навсегда, навсегда. Вместе с мороженым за семь копеек, барашковыми шапками-пирожками, хлястиками и кинзмараули. И если жить прошлым, будешь выглядеть нелепо. И нарвешься на скандал непременно. когда жильцам элитного дома или охраннику ресторана надоест объяснять, что за семь копеек мороженого нет. Нет. Растаяло и исчезло. Надо это понять и принять. Есть другое. Хочешь, закажи в ресторане мороженое. Хочешь, в магазине купи. Другое. За другие деньги. А прошлое не вернешь ни за какие деньги. За семь копеек особенно. И надо смириться с тем, что исчезло навсегда. Выбрать из того, что сейчас есть, что по карману и по вкусу, пока и это не исчезло. Всё сейчас очень быстро меняется.